Подражанье песни Ты поила коня из горстей в поводу, отражаясь берёзы ломались в пруду. Я смотрел из окошка на синий платок.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 И под плащ панихид, под кадильный канон, всём не чудился тихий, раскованный звон.